Часто читатели хватаются лишь за эти мифы. Аристотеля, например, часто понимали ошибочно, потому что он кое-где вставляет сравнение. Сравнение не может вполне соответствовать мысли. Оно всегда содержит в себе еще кое-что. Неумение представить мысль как мысль обнаруживается в том, что прибегают к вспомогательному средству, выражают ее в чувственной форме. Миф не имеет также своей целью сокрыть мысль. Цель мифа, скорее, заключается в лучшем выражении мысли, в ее раскрытии. Этот способ выражения, символ, разумеется, несовершенен. Кто скрывает мысль в символе, тот ею еще не обладает, ибо мысль есть самооткровение, и миф, следовательно, не является адекватной средой для мысли. Аристотель говорит, о тех, которые философствуют мифически, не стоит серьезно разговаривать. Миф не представляет собою той формы, в которой можно излагать мысль, Он является лишь второстепенным способом изложения. К мифу примыкает в этом отношении другой родственный способ изложения всеобщего содержания изложение посредством чисел, линий, геометрических фигур. Они образны, но не конкретно образны подобно мифам. Так, например, можно сказать: Вечность есть круг. Змея, кусающая свой собственный хвост — это лишь образ, но дух не нуждается в таком символе. Существуют народы, придерживающиеся этого способа изложения, но с такими формами далеко не уйдешь. Можно, правда, выражать в этой форме абстрактнейшие определения, но если пожелаем двинуться дальше, получится путаница. Подобно тому, как у масонов существуют символы, слывущие глубокой мудростью, они глубоки, как называют глубоким колодезь, дна которого мы не можем видеть, так человеку представляется глубоким то, что сокрыто. Ему кажется, что там скрывается нечто глубокое. Но если оно сокрыто, то может случиться, что там ничего и нет, как, например, у масонов, у которых в том, что у них совершенно скрыто, Как для посторонних, так и для многих находящихся внутри нет ничего замечательного в области наук и знаний, и тем менее в области философии. Природа мысли состоит, наоборот, в самопроявлении. Такова ее природа. Ее сущность состоит в том, чтобы быть ясной. Проявление не есть как бы состояние, которое может быть и может не быть. Так что мысль, если она и не будет проявлена, еще останется мыслью, но проявление и есть само ее бытие. Числа, как мы это увидим при рассмотрении учения пифагорейцев, представляет собою неподходящую среду для постижения мысли. Так, например, неподходящими являются у Пифагора Монас, Дуас, Триас как единство. Различие и единство. Единство и различие. В тройке, несомненно, сочетаются первые два числа посредством сложения. Но такая связь есть самая дурная форма единства. Число три выступает в религии более глубоким образом, как триединство, а в философии как понятие. Счисление же есть дурная манера. Таким же предрассудком является представление, будто бы пространственные конфигурации способны служить выражением абсолютного. Говорят также о философии китайцев фуси, в которой мысль излагается посредством чисел. Однако китайцы объясняли свои символы, выявляя следовательно определения. Всеобщие простые абстракции преподносились уму всех народов, достигших некоторой духовной культуры. В третьих Мы должны еще заметить, что религия как таковая, а не только представленная в форме искусства и, в частности, в форме поэзии, содержит в себе действительные мысли. У поэтов, искусство которых имеет своим элементом язык, мы находим всегда глубокие, всеобщие мысли о существенном. В особенности в индусской религии такие мысли определенно высказываются, но и у индусов все перемешано. Говорят поэтому, что у таких народов была и философия в собственном смысле. Но наиболее интересные всеобщие мысли в индусских книгах ограничиваются абстрактнейшим представлением о возникновении и исчезновении, о круговороте в этом процессе. Известен, например, образ Феникса. Он к нам пришел с Востока. Так, например, мы находим у древних мысли о жизни и смерти о переходе «бытия» в «небытие». Из жизни рождается смерть, а из смерти — жизнь. В «бытии», в положительном, уже содержится отрицательное. Отрицательное точно так же уже само содержит в себе положительное. Всякое изменение, всякий жизненный процесс состоит в этом. Но такие мысли встречаются лишь случайно, и мы их не должны поэтому принимать за настоящие философемы. Философия имеется лишь там, где мысль как таковая делается абсолютной основой и корнем всего остального, а в изложениях, подобных индусским, этого нет». Философия не мыслит о предмете, который лежит в основании в качестве субстрата еще до того, как она его мыслит. Самим ее содержанием уже служит мысль, та всеобщая мысль, которая непременно должна быть чем-то невыводимым первоначальным, иначе говоря, абсолютная в философии должно существовать как мысль. В греческой религии мы находим определение мысли «вечная необходимость». Это абсолютное, совершенно всеобщее отношение. Но эта мысль имеет наряду с собой еще субъекты. Она выражает лишь отношения. Необходимость не слывет наиболее истинным всеобъемлющим бытием. Мы, следовательно, не должны рассматривать и этого способа рассуждения. Мы могли бы таким образом говорить о философии Еврипида, Шиллера, Гёте, но... Все подобные мысли или общие способы представления о наиболее истинном о назначении человека, о моральном и так далее, частью высказанной лишь мимоходом, частью же они не получили своеобразной формы мысли, в которой высказанное таким образом представляет собою последнюю сущность абсолютного.